Тем больше они заслуживают смерти. Незадолго перед этим он написал пьесу о нацистской Германии. Главные действующие лица муж и жена, обеспокоенные своей судьбой в связи с тем, что их друзья под следствием. Муж, учитель, не знает, как относится к нему школьное начальство. Я готов учить чему угодно. Как они хотят, так и буду учить. Но как? Если бы я только знал, супруги думают, не повесить ли им на самое видное место портрет Гитлера. Или это будет выглядеть как признание своей вины? Жена, но ведь тебя конкретно ни в чем не обвиняют. Муж, никого ни в чем не обвиняют, но всех подозревают. Достаточно кому-нибудь выразить тебе подозрение, чтобы тебя взяли под подозрение». А потом один из персонажей замечает, с каких это пор им стали нужны свидетели. Брехт клеймит моральную основу нацизма. Главная тема пьесы — страх. Мать и отец боятся, чтобы сын школьник не донес на них. В Советском Союзе, как Брехт, несомненно, знал, тогда творилось... То же самое. Павлик Морозов, сын, донесший своего отца, был провозглашен в СССР героем. Во время коллективизации Павлик вместе со своим пионерским отрядом помогал партии бороться с крестьянством. Он разоблачил своего отца, который был председателем колхоза, а потом попал под влияние кулаков. Отца расстреляли. А затем 3 сентября 1932 года группа крестьян, включая брата погибшего председателя, убили самого Павлика. Ему было 14 лет. Он как бы предвосхитил возрастной лимит, которого придерживался Сталин, подписывая смертные приговоры. Вся группа крестьян была уничтожена, а молодой Морозов возведен в герои комсомола. Его именем назван Дворец пионеров в Москве. В 1962 году советская печать отметила 30-летие со дня гибели Павлика Морозова. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал, разумеется, в посвященном ему музее. В этом бревенчатом доме, пишет он, проходил суд, на котором Павлик разоблачил своего отца, покрывавшего кулаков. Вот тот самый класс, где занимался Павлик, реликвией, дорогие сердцу каждого жителя Герасимовки. Сколько побывало людей у этих святых и дорогих мест. Через три года после убийства, как известно, в Герасимовке поставили памятник пролетарскому орленку, чтобы его подвиг не был забыт. Самого Брехта, по воспоминаниям близкознавших его людей, коммунизм привлекал не как рабочее движение, которого писатель не знал, а своим стремлением к абсолютному авторитету, тотальным подчинением, тотальной власти. Все политические и полуполитические произведения Брехта отражают самозабвенное халуйское присмыкательство перед идеей. Это, по сути дела, доведенный до вырождения взгляд на партию, которого придерживался Пятаков. В связи с Брехтом стоит упомянуть, что его любовница, актриса Карла Негер, была арестована в СССР. И с тех пор о ней ничего не известно. То, что коммунисты следуют традиции благочестивой лжи, принимали и проповедовали неправду, пожалуй, естественно. Любопытно, однако, что это же можно сказать и о многих группировках некоммунистических левых сил. Не так откровенно, с меньшей долей мошенничества и святости, но они тоже обнаруживают тенденцию замалчивать критику, подтасовывать, приукрашивать или игнорировать упрямые факты. Но стойкие, принципиальные левые упорно сопротивлялись. Эдмунд Вильсон, ознакомившись с обвинениями против Зиновьева и Каменева,